Глава десятая. В огне. Вскоре после автомобильной аварии Фабиан засел за составление списка тех, кто в департаменте мог желать ему зла. И хотя изначально он не собирался тратить время на подобную ерунду, но все же решил, что это может оказаться полезным. Впрочем, Фабиан быстро осознал, что вероятно ошибся. Перечень имен получился достаточно внушительным. И, посмотрев на него, Фабиан усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что он настолько непопулярен у коллег?» Собравшись с мыслями, Фабиан принялся сокращать список, вычеркивая имена тех, кто, по его мнению, не способен на убийство. «Под конец от прежнего количества осталась лишь треть. Уже что-то? Надо бы отработать этих людей!» Ларри, безусловно, не понравится, что придется на время стать двойным агентом. Но ничего не попишешь. Не мог же Фабиан сам приставать к оперативникам с неудобными вопросами. Осталось только поговорить с другом, как только тот появится. Прозвенели электронные часы, возвещая о конце рабочего дня. «Домой?» – спросила Лиза с улыбкой, собирая вещи. «Нет, посижу еще, пожалуй». ответил Фабиан, не отрываясь от своего списка с именами. «Ну, как хочешь. А я пошла. Сегодня договорились посидеть где-нибудь с ребятами. Пока». Лиза махнула рукой на прощание и умчалась. Фабиан хмыкнул. «Что ж, с одной своей задачей он справился. Лиза была совершенно нормальным человеком. И всякая магическая чертовщина в конечном итоге имела мало влияния на ее жизнь. Это не могло не радовать. Закончив составлять список, Фабиан отложил карандаш и откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову и закрыв глаза. Не стоило забывать и про информацию Барриша. Но Фабиан до сих пор не выполнил его поручение. Похоже, придется наконец взяться за эту работенку. Приоткрыв один глаз, он посмотрел на часы, прикидывая, насколько еще может задержаться. Дверь в кабинет отворилась, и вошел Ларри, как всегда в отличном настроении и с улыбкой на лице. Небось опять под конец дня пил кофе с шоколадным печеньем в компании общительных ликвидаторов. «Эй, Ларри!» – окликнул его маг. «Нужна твоя помощь. Сможешь переговорить с этими персонажами?» и отправил исписанный листок в полет через весь кабинет к другу. Как и ожидалось, Ларри в восторг не пришел. С подозрением взглянув на Фабиана, он спросил. «Что ты задумал?» Фабиан пожал плечами. «Я составил список тех, кто мог бы натравить на меня гончую. Сам я, понятное дело, с ними не поговорю. А вот ты бы мог задать им парочку вопросов. Ларри тем временем уже изучал фамилии. «Да тут все твои лучшие друзья собраны!» — подколол он друга. «Ладно, попробую. Сколько у меня времени?» «Сколько потребуется?» — махнул рукой Фабиан. «Пока на меня опять кто-нибудь не нападет!» В ответ Ларри невесело хихикнул. «В том, что это произойдет, сомневаться не приходилось!» Ведь в последнее время Фабиан слишком часто стал попадать в передряги». Ларри вздохнул, украдкой посмотрев на своего товарища. «Бедняга Фаб, достается же ему все время», — подумал он, но вслух сказал. «Домой, как я понимаю, ты не собираешься?» «Пока нет. Посижу еще над своими книжками. Ничего страшного, я все равно позже прихожу». «Ладно». «Если Вэл вдруг напишет, ты ему перезвони!» Фабиан энергично закивал и помахал Ларри на прощание. Провожая друга взглядом, он подумал о том, что у нормального человека такая забота обязательно вызвала бы улыбку. Ларри, таким уж он был, готов помочь всем и каждому, рискнул бы многим ради родных и близких. И кроме Вела он единственный... Кто по-настоящему беспокоится за здоровье и жизнь Фабиана? Вероятно, теперь к их компании можно причислить и Лизу, хотя однозначно судить он не брался. Когда минутная стрелка на часах показала половину седьмого, Фабиан решил выдвигаться к дому. Собравшись и покинув здание департамента, он направился на стоянку. По пути к автомобилю Фабиан написал Барришу, чтобы тот готовился выполнить свою часть сделки. Демон ответил сразу, прислал после Смайликс с изображением черта. Фабиан усмехнулся. Через несколько минут он уже мчался в один из районов пригорода. По полупустым дорогам вечернего Нуарвилля Фабиан добрался к месту довольно быстро. Однако в конечном пункте его ждало нечто странное. Припарковавшись у тротуара, Фабиан вышел из машины, одернул пиджак и повернулся к дому, в котором жил конкурент Барриша. Участок, судя по всему, был нежилым. Пятна ржавчины покрывали забор и ворота. Запертые створки удерживали рыжая цепь и старый замок, который уже невозможно открыть с помощью ключа. Территория выглядела неухоженной, лужайка заросла сорняками, а каменные дорожки едва проглядывали сквозь толстый слой пыли и грязи. Дом выглядел мрачно и неприветливо. В темных окнах не теплилась жизнь, а входная дверь была плотно закрыта. Фабиан нахмурился. Не мог ли Барриш ошибиться? Странно. Дом и окружающий его участок выглядели совершенно необитаемыми. Злость захлестнула Фабиана. Неужели он приехал сюда, только чтобы обнаружить пустой особняк? И все-таки он решил осмотреться. Если в доме никого не окажется, он потребует от Барриша выполнить его часть сделки. Фабиан подошел к воротам и произнес отпирающее заклинание, от которого цепь и замок превратились в пыль. Оказавшись на участке, он двинулся к дому. Внезапно в окне на втором этаже вспыхнул свет. Значит, никакой ошибки не было. И это только воодушевило мага. Демон теперь точно знает о незваном госте. Но тем лучше. В предвкушении заварушки Фабиан уверенно зашагал к крыльцу, даже не подозревая, что за ним следят. На противоположной стороне улицы шевельнулась тень. Человек приподнял голову. наблюдая за силуэтом оперативника сквозь решетку забора. Он натянул капюшон черного поношенного плаща почти до самых бровей, скрыв свое лицо во мраке ночи. Но случайный встречный, если бы проходил мимо и бросил на него взгляд, смог бы заметить изуродованное шрамами лицо. Через белый глаз тянулся длинный рубец. Изувеченный едва слышно усмехнулся, а затем попятился, и резко развернувшись, побрел прочь. Фабиан тем временем снова применил отпирающее заклинание на этот раз ко входной двери. Он зашел в дом и осмотрелся. Создавалось впечатление, что хозяин просто уехал на время, но когда-нибудь собирался вернуться. Мебель в просторной прихожей была накрыта защитной полиэтиленовой пленкой. А в слое пыли на полу виднелись отпечатки человеческой обуви. Цепочек следов было несколько. Дом неоднократно посещали. Фабиан окинул взглядом ведущую на второй этаж лестницу. Хозяин уже ждал наверху. Поднявшись, Фабиан оказался в широком коридоре. Свежие следы вели к большой деревянной двери, и он направился туда. Отворив ее и шагнув вперед, Он попал в огромную библиотеку, вдоль стен которой громоздились шкафы. А скудную мебель, в том числе рабочий стол, тоже покрывал полиэтилен. У камина с пылающим в нем огнем, ожидая непрошенного гостя, стоял человек. Однако это был вовсе не демон, не конкурент барриша. Звякнув крышкой зажигалки с выгравированным на корпусе витиеватым узором, алан терра произнес ты все-таки пришел фабиан рад тебя видеть огненный элементалист повернулся к оцепеневшему коллеге что ты здесь делаешь алан меньше всего фабиан ожидал увидеть здесь именно этого человека тебя ждал я же сказал зачем как ты узнал что я буду здесь сколько вопросов фабиан я это всегда считал тебя более сообразительным», — возведя глаза к небу, ответил Алам. «Я хотел разобраться с тобой. Когда это не удалось гончей, решил взять дело в собственные руки». Фабиана будто обухом по голове ударили. «Значит, за всеми этими нападениями стоял Терра?» Он почувствовал себя сбитым с толку. «Но почему?» Недоуменно спросил Фабиан. «Мы с тобой никогда не были друзьями, но я тебе не враг, Аллан. Для чего ты это делаешь?» Аллан медлил с ответом. Над его ладонью появился огненный шар. Его блики отражались в янтарных глазах стихийного мага, заставляя их зловеще мерцать. «Мне вот интересно, Карриган, насколько хорошая у тебя память?» Четырнадцать лет назад в горах Арад кое-что произошло. В то время там возвышалась крепость, населенная магами. Они посвящали свои жизни тренировкам и обучению магическому искусству. Веками жители крепости углубляли свои знания, передавали их из поколения в поколение, помогали тем, кто обращался к ним. Голос Алана звучал словно издалека. Фабиана бросила в жар, а кончики пальцев напротив стали ледяными. Он в смятении посмотрел на коллегу. Неужели Терра обо всем знал? Мне было семь, когда случилась катастрофа, продолжал Алан. Крепость была уничтожена, а почти все ее жители погибли. Моей матери удалось спастись вместе со мной, скрывшись в лесах. Мы долго скитались по горам, пока в конце концов не добрались до одного маленького городишки. Но долгое путешествие по холодным горам плохо сказалось на и без того слабом здоровье матери, и вскоре она умерла, а я остался совершенно один. Не так давно я выяснил, кто был виноват в случившемся. Некий подросток не смог удержать свои силы под контролем. Магия, страшная вещь в руках дилетанта. «Впрочем, тебе и самому прекрасно известна эта история, Фаб». Но Фабиан едва ли осознавал до конца, что говорил ему сейчас Аллан. Мысли лихорадочно метались в голове, сердце отчаянно колотилось. «Терра был в Дагорате. Просто не верится. Или это правда?» Первое потрясение прошло, и Фабиан смог взять себя в руки. Он не собирался убеждать Алана отступиться от своих планов мщения, напротив, был готов принять бой. Только Терра не выйдет из него победителем, и Фабиан честно собирался предупредить противника об этом. Но тот снова заговорил. «Я все спланировал, Карриган, и вот ты здесь». Ловушка захлопнулась. «Осталось покончить с тобой раз и навсегда». Кстати... Возгласил он, словно чуть не забыл сказать нечто важное. «Ты не хуже меня знаешь, что Барришу нельзя доверять! Этот подлый кусок дерьма сдал тебя, и глазом не моргнув!» Фабиан прищурился. Смятение улеглось, сменившись гневом. «Так вот, значит, как демон решил от него избавиться!» «И Терра, и Барриш еще получат по заслугам!» Впрочем. «Стерра нужно сначала попробовать договориться. Только глупец рискнет выступить в открытом бою против носителя демона». «Ты заодно с Барришем», — холодно отметил Фабиан. «И это он сообщил тебе, что я еду сюда. Не ошибусь, если предположу, что ты спланировал это с его помощью, раз вы оба хотите от меня избавиться. И демона здесь никогда не было». Ты заключил с Барришем сделку. Он информирует тебя, а ты расправляешься со мной, решая его проблему и одновременно верша свою месть. Аллан глумливо рассмеялся. Ого! Да твоей проницательности ходят легенды, Фабиан. Но хватит разговоров. Покончим уже с этим раз и навсегда. Огненный шар сорвался с ладони Алана и устремился к противнику. Фабиан успел увернуться, почувствовав жар, когда огонь подлетел к его лицу. Заряд врезался в стену и рассыпался ярко-оранжевыми брызгами. Ближайшие книжные шкафы, пол и часть стены загорелись, но пламя не распространялось дальше по помещению. Элементалист держал его под контролем. Еще несколько огненных зарядов полетели в сторону Фабиана, и тот выставил магический щит. «Алан, ты совершаешь огромную ошибку», — раздраженно сказал он. «Ты сильный маг, но против меня тебе не выстоять. Я расправился с четырьмя демонами. Неужели ты думаешь, что я стану церемониться с тобой? Остановись, пока еще можешь, и я дам тебе уйти». Фабиан не договорил. Его щит исчез, исчерпав свои ресурсы, Он больше не мог выдерживать атаки огненного элементалиста. Фабиан отскочил в сторону, и очередной залп огня пронесся мимо. Растер не внял предупреждению «пусть меняет на себя». Но сначала нужно заставить его исчерпать свою мощь, обратить гнев и ярость против него самого. Алан сумел защититься от печатей Фабиана, вскинул руки, и с его ладоней сорвались языки пламени. Извиваясь подобно двум огненным змеям, они метнулись к Фабиану. Но он оттолкнул огонь в сторону Терра, и пламя тут же испарилось. Фабиан, воспользовавшись заминкой, сократил расстояние до противника. «Я же тебя предупредил, Алан, выкрикнул он. «Ты свой выбор сделал. Хочешь сражаться до конца? Будет тебе!» Я смогу, по крайней мере, сказать спасибо за честную схватку. Он хотел, чтобы его слова прозвучали насмешливо, чтобы спровоцировали огненного мага, заставили атаковать. Но Терра в ответ лишь усмехнулся. Он как будто не верил или не хотел верить в превосходство мага. Они кружили по библиотеке, не спуская друг с друга настороженных взглядов. Ладони Алана исчезли в пламени, Он размахнулся и направил несколько зарядов в сторону Фабиана. В защитном жесте тот скрестил перед собой руки, но потом резко развел их, заставив огонь исчезнуть. Он выкрикнул заклинание для создания печати. Но прежде чем светящаяся линия появилась под ногами противника, к нему ринулся Терра, собиравшийся ударить наотмашь. Кулаки Алана оставили в воздухе огненный след. Уклонившись, Фабиан снова атаковал. Мощным телекинетическим толчком отбросил от себя Алана. Тот отлетел к стене, ударился и упал, схватившись за тяжелые плотные шторы. Они обрушились вместе с карнизом, что позволило пламени моментально охватить ткань. Терра резко вскочил, его ладони снова вспыхнули, и вокруг Фабиана появилось огненное кольцо. Оно стремительно сжималось вокруг него, но он накрыл обжигающие языки магическим барьером, и те потухли, потеряв доступ к кислороду. За спиной Терра Фабиан заметил массивный книжный шкаф. Он вскинул руки, телекинетическое мановение и шкаф покачнулся, а затем рухнул, погребая под собой элементалиста. Тот даже сообразить не успел, что произошло. Впрочем. У маневра был один значительный недостаток: Терра отключился и ничто больше не сдерживало огонь от стремительного распространения по дому. Однако не это оказалось главной проблемой. Аллан Терра мог контролировать лишь огонь, но не дым, что беспрепятственно заполнял сейчас помещение. Более того, уже начали тлеть и полиэтиленовые пленки на мебели. Дышать становилось все труднее. Глаза резала, в них выступили слезы. Фабиан боролся с диким желанием закашляться. «Если немедленно не убраться отсюда, он задохнется в этом дымном аду!» «Твоюж!» — выругался он, машинально прикрывая голову руками, когда рядом рухнул горящий кусок потолка. Фабиан бросился к двери, но на полпути обернулся и посмотрел туда, где под шкафом и его содержимым валялся Алан Терра. Он недовольно нахмурился. Бросить бы его до да убраться поскорее, пока еще жив. И хотя горло болело при каждом вдохе, жар и дым раздирали легкие, а глаза застилала пелена, колебался он недолго. Шкаф уже загорелся, и скоро пламя доберется до Терра. Вернувшись, Фабиан с помощью телекинеза отбросил шкаф и книги в сторону. Он наклонился и поднял Алана, перекинув его тело через плечо. Благодаря безликому на физическую силу ему жаловаться не приходилось, и вес, который для обычного человека оказался бы непосильной ношей, Фабиан поднимал с легкостью. Уворачиваясь от огня, он быстро как только мог двинулся к выходу. Пламя к тому времени перескочило в коридор, деревянное убранство дома вспыхивало мгновенно. Фабиан спускался по каменной лестнице в прихожую, откуда до выхода было рукой подать. Он как раз ставил ногу на последнюю ступень, когда за спиной что-то оглушительно загрохотало. Это обвалился потолок, который кусками горящего дерева завалил лестницу. Отскочив от обломков, Фабиан бегом кинулся к спасительной входной двери. Огонь еще не добрался до первого этажа, но полиэтилен на мебели уже тлел, отравляя воздух зловонным дымом, сильно затруднявшим вдобавок обзор. Из последних сил Фабиан дошел до двери. Выбив ее телекинетическим ударом и практически теряя сознание, он вывалился на улицу. Оказавшись на крыльце, он начал делать глубокие вдохи и выдохи, чтобы легкие поскорее очистились. Фабиан отошел от дома на безопасное расстояние и, опустив тело Терра на землю, обессиленно рухнул рядом. Тяжело и часто дыша, он всматривался в чернильное небо, краем глаза улавливая оранжевое зарево, пылавшего немного правее дома. Фабиан не знал, сколько пролежал так. Минуты показались ему вечностью. Жители района наверняка уже заметили гигантский костер и вызвали пожарных, а там подтянется и полиция. Нужно было убираться отсюда. Отвечать на дурацкие вопросы сотрудников правопорядка сейчас совершенно не хотелось. Фабиан встал и снова поднял Алана, а затем направился к своей машине. Вскоре автомобиль сорвался с места, оставляя пылающий дом позади. Фабиан остановил машину, лишь оказавшись на полпути к департаменту. Он взял телефон и набрал номер Вэлла. Шеф ответил моментально. «Вэлл, нужно срочно встретиться!» Фабиан не узнал своего голоса. Из его горла вырвался сипящий хрип. «Давай в твоем кабинете в департаменте!» «Господи, что с твоим голосом, Фаб?» – вскрикнул Вэлл. «Расскажу все при встрече. «Буду ждать», и он сбросил звонок. Чёрный седан снова выехал на дорогу. Фабиан открыл кабинет вела, воспользовавшись особым заклинанием, а затем втащил бессознательного терра и усадил его в одно из кресел для посетителей. Сам же плюхнулся на соседнее кресло и, откинувшись на спинку, закрыл глаза. В кабинете шефа, как всегда, царил идеальный порядок, И два мага в грязной одежде, насквозь пропахшие дымом, никак не вписывались в эту аккуратную минималистичную обстановку. Фабиану о многом нужно было подумать, но мысли от пережитого растекались словно свинец. Они едва ворочались в его голове и уже не вызывали такого удивления. Терра был в Дагорате. Это он посылал к нему демонов, И только один момент показался Фабиану странным. Аллан ни разу не упомянул обезликом. Не знать о демоне он не мог, да и Барриш наверняка ему рассказал. Если Террор так сильно ненавидел Фабиана, то он мог бы воспользоваться секретом, чтобы шантажировать коллегу. Но ни разу в их словесных стычках он об этом не обмолвился. Подозрительным казалось и то, что возможное использование Фабианом сил Безликова как будто вовсе не испугало элементалиста. Он проигнорировал предупреждение о превосходящей силе противника. Но что, если Барриш специально не стал его предупреждать? Это было в духе проклятой твари. Таким образом он мог избавиться от двух магов разом. Стал бы Терра подсылать слабых демонов, зная о Безликом. Стал бы сражаться с ним один на один. Ведь выходить на бой против такого врага – чистое самоубийство. Терра было семь, когда произошла катастрофа. Для ребенка его возраста освобождение Безликого могло выглядеть как сильнейший выброс магической энергии. А дальше детская психика услужливо стерла из памяти наиболее травмирующие моменты. Фабиан вздохнул и закашлялся. Приступ затянулся, кашель стал лающим. Хорошо хоть, что это было ненадолго. Во время крепкого сна Безликий восстановит здоровье своего носителя, и от травм не останется и следа. Сейчас просто надо дождаться Вела. Фабиан надеялся. что шеф поможет разобраться в происходящем, сможет просмотреть воспоминания Терра, даже те, о которых сам элементалист не подозревал. Словно в ответ на его мысли дверь в кабинет с треском распахнулась. Фабиан открыл глаза и лениво повернул голову на звук. На пороге стоял Вэл. Шеф же, увидев лицо Фабиана, серое от копоти и грязи, не на шутку встревожился. Он ворвался в кабинет, захлопнув за собой дверь. Наблюдая за суетливыми движениями наставника, Фабиан запоздало подумал, что надо было открыть окно, иначе кабинет пропитается горью. «Фабиан!» — воскликнул шеф. «Что случилось? А это что, терра?» Ответить не дал приступ кашля. «С нами все в порядке, Вэлл!» — наконец хрипло сказал Фабиан. «Час назад мы выбрались из горящего дома. Точнее, я выбрался и вынес Алана. Слушай». И Фабиан рассказал всю историю, начиная с того момента, как подъехал к пустующему дому. Он не стал говорить про барриша и упоминать сделку, а Вэл не стал спрашивать, зачем его вообще потянуло в тот дом. Наконец рассказ подошел к концу. Фабиан взглянул на Вела хмурого и задумчивого. «Ты знал, что он был в Дагорате?» – медленно спросил он. «Нет, даже не подозревал», – покачал головой шеф. «Ну и дела». Потирая лоб, он прошел к своему креслу и сел. Валентайн Морган был удивлен и встревожен. «Еще бы! Один из его подчиненных пытался убить коллегу». Вэл, «Мне нужно, чтобы ты посмотрел его воспоминания», — вдруг сказал Фабиан, возвращая наставника к реальности. «Зачем?» Алан ни разу не намекнул обезликом. «Я хочу знать, действительно ли он ничего не знает, или же все знает, но молчит?» «Согласись, если бы он хотел причинить мне вред, то давно бы рассказал всем в департаменте о демоне». Во взгляде Вела отразилось сомнение, однако у него не было причин отказывать Фабиану. Отчасти ему тоже было любопытно, что Терра известна обезликом. Не меньше самого Фабиана хотелось, чтобы тайна ученика так и осталась тайной. Поднявшись из-за стола, он подошел к лежащему без сознания огненному элементалисту. Коснувшись ладонью его лба, Вэлл закрыл глаза. Ему показалось, что в сознании мага он провел несколько часов, но в реальности прошло не более двух минут. Наконец он отнял от лица Алана руку и как-то странно посмотрел на Фабиана. Тот вопросительно поднял бровь. «Его воспоминания фальшивка». «То есть», — опешил Фабиан. «То и есть, как я сказал. Они не настоящие. Кто-то внедрил ему их». Воспоминания о Дагарате, чувство ненависти к тебе. Все воспоминания, так или иначе касающиеся и тебя, и крепости, ложные. Фабиан изумленно посмотрел на шефа. Понятнее происходящее не стало. Напротив, все только сильнее запуталось. Но ведь Аллан знал про Гончую. Заключил сделку с Барришем. Что еще ты нашел? Следы того, что оставило ложные воспоминания. В его сознании покопалась некая сущность. Но я не могу сказать точно кто. Разве что... Очень сильный манипулятор. Фабиан в полголоса чертыхнулся. Единственное связующее звено в этой мутной истории – Барриш. Неужели за всем этим стоял он? А марионеточник? Адская гончая и даже Алантерра были лишь пешками в его игре. Последний, вероятно, просто попался демону под руку. Для Фабиана не было секретом, что Барриш всегда хотел избавиться от своего лучшего врага. Но Фабиан всегда считал того трусом, неспособным на конкретные действия. Он не рассказал Вэлу об этом, посчитав, что ненужные волнения наставнику ни к чему. Фабиан вновь посмотрел на шефа. «Значит, Алан никакого отношения к Дагорату не имеет?» «Нет. Могу завтра запросить его личное дело и посмотреть данные о семье. Но я уверен, что до внедрения этих ложных воспоминаний он даже не подозревал о существовании этого места». Фабиан ответил не сразу. Он сидел, сцепив пальцы в замок, держа ладони перед собой и глядя в одну точку. Он сказал, что его мать заболела и умерла после тяжелого путешествия по горам. Оказывается, это ложь. Заманить меня в ловушку. Ха! Вот дерьмо! Ты сказал, что вытащил его из горящего дома? Да, я не смог его бросить. Хотя, вероятно, стоило. Но Вэл покачал головой, гордясь своим учеником. Тот поступил правильно, если бы только в департаменте прознали о его заслугах. Но сам Фабиан предпочитал поддерживать образ угрюмого и неприятного человека, а Вэлл не собирался пытаться этому помешать. «Он не виноват, Фабиан. Кто-то манипулировал им, кто-то гораздо более сильный и хитрый, чем Аллан. К сожалению, не могу сказать, кто именно». В ответ Фабиан фыркнул. Лучше ему не стало. «Что будешь с ним делать?» Поинтересовался он. «А ты что думаешь?» Фабиан с удивлением взглянул на своего наставника. «Ты спрашиваешь меня?» «Он ведь на тебя напал. Тебе и решать». «Как ты и сказал, он невиновен. Так что оставим его. Подчисти хорошенько память». Не стоит ему знать о нашей битве в этом доме. Ладно, только извлеку все ложные воспоминания. Когда он очнется, то не будет иметь никакого понятия, что произошло. Ничего не вспомнит. Я не против. Лично мне будет лучше, если мы с Терра продолжим тихо враждовать. Вэл кивнул и ничего не сказал в ответ. Он мог бы, конечно, устроить все так. чтобы в один прекрасный день калану вернулись воспоминания о том, как некто спас ему жизнь, вытащив из горящего здания. Опытный манипулятор вроде Моргана мог бы запросто проделать с сознанием подобный трюк, но Фабиан это вряд ли бы одобрил. «Хорошо», — сказал Вел. «Я все сделаю. Что планируешь делать дальше? Найдешь тех, кто стоял за Алланом?» «Спасибо». — Да, по возможности попытаюсь. Есть пара зацепок, но с ними еще нужно поработать. — Понял. Тогда это твое дело. У тебя полная свобода действий. В ответ Фабиан просто кивнул. — А теперь отправляйся домой и отдохни. Стерра я управлюсь сам. — Уверен? — Абсолютно. — Ладно. Пока, Вэлл. — Спокойной ночи, Фабиан. Ларри узнал обо всем на следующий день. Это был выходной, и Фабиан пригласил друга в бар. За стаканчиком горячительного он и выложил всю вчерашнюю историю. «Опять ты пошел один!» — воскликнул Ларри. «Да сколько же тебя просить!» «Ага», — мрачно перебил его Фабиан. «И вытаскивал бы я вас обоих из горящих руин». Я сам-то смог протянуть так долго только благодаря безликому. Хотя, по правде сказать, думал, что без легких останусь. Фабиан поежился, вспомнив, как первые несколько часов после пожара кашлял до режущей боли в груди и мерзкий привкус крови во рту. — Вот значит, какого ты обо мне мнения? — возмутился Ларри. — Может, быть я там, то и сражаться бы не пришлось. — Так и вижу, как Терра пугается нас двоих. А он ведь не из слабаков. Ларри усмехнулся. Ты же понимаешь, что я не это имел в виду. Ну и чем все закончилось? То-то же. Что собираешься теперь делать? Фабиан сложил руки на груди и откинулся на спинку дивана. Вэл задал тот же вопрос. Выжду немного, а там посмотрю по обстоятельствам. Между ними повисла пауза. На фоне гремел рок, но Фабиан, думая о своем, едва слышал слова и мелодию. Он так и не рассказал другу ни о Баррише, ни о его предполагаемом участии в этой истории. Не стоило Ларри знать того, что может поставить его жизнь под угрозу. А с Барришем Фабиан обязательно разберется. Он не сомневался, что тайным недоброжелателем был именно демон. Ведь только он знал, куда направляется маг. Он сам ему написал. «Чертов сукин сын! Я еще покажу ему, что от меня так просто не избавиться!» Зло подумал Фабиан. «Ладно», — сказал Ларри, со стуком поставив стакан на картонную подставку. «Как хочешь. Но если хочешь знать мое мнение...» «Не тяни с этим!» «Всему свое время», — произнес Фабиан, и его глаза недобро сверкнули.